Облака сгущаются. Когда софисты съезжались в Афины, они думали, народу-законодателю приятно будет слушать их речи о том, что незыблемых законов нет. Все дело уговора, любой закон можно и ввести, и отменить. Оказалось, нет. По этим рассуждениям выходило, что народ имеет такое же право править, как знатные, и беднота, как богачи. Это действительно было приятно слушать. Но по этим же рассуждениям выходило, что на такое же право могут притязать и рабы, и союзники, и варвары. А это уже было очень неприятно. Пока афинская беднота шла к власти, ей хотелось, чтобы все, мешавшие этому законы, можно было отменить. Когда она достигла власти, ей уже хотелось, чтобы все оставшиеся полезными для нее законы были вечными и незыблемыми. Философы рассуждали Слишком последовательно, и этим были опасны. Может быть, чем меньше рассуждать, тем лучше? Не объявить ли мысль государственным преступлением? И объявили. Правда, для благовидности правящий народ притворился, что защищает от дерзких философов не собственную власть, а власть богов. Был принят закон. Кто будет говорить о богах и небесных силах иное, чем говорили отцы и деды, тот виновен в государственной измене. Мыслящие люди сразу почувствовали себя неуютно. Под ударом оказались и старые философы, и новые софисты, и будто бы ничего не знающий Сократ. Из старших философов первым попал под суд Анаксагор, друг Перикла. Оказалось, что он утверждал, будто солнце не бог, а раскаленная глыба величиной с Пелопоннес, и луна не бог, а такая же земля, как наша, с городами и людьми. Анаксагора спас Перикл. Он вышел к народу и спросил, «Кто может сказать обо мне что-нибудь худое?» Никто не посмел. «Так вот, Анаксагор мой учитель, а учитель не может быть хуже ученика». Анаксагора не казнили, но отправили в изгнание. Он отнесся к этому по-философски. «Дорога на тот свет отовсюду одна». Ему сочувствовали. Ты лишился общества, Афинин. Он отвечал, не я их, а они моего. Возмущались, они тебя хотели осудить на смерть. Он отвечал, но ведь природа давно осудила на смерть и меня, и их. Из софистов под обвинением оказался главный, Протагор. За обедом у своего друга, поэта Эврипида, он читал свое новое сочинение о богах. Оно начиналось словами. О богах трудно сказать, существуют они или нет, потому что... Предмет этот сложен, а жизнь наша коротка. Собственно, ничего подрывного тут не было. Почти тоже когда-то говорил Гейрону Сиракузскому поэт Симонит. Но среди застольников оказался кто-то не в меру бдительный, он поспешил с обвинением в суд. Протагору пришлось бежать из Афин за море, и по пути он утонул при кораблекрушении». За Сократа взялись не сразу. Во-первых, он был не приезжий, а свой, а Во-вторых, он был очень уж забавен и чудачлив. Прежде чем привлечь к суду, ему сделали два предупреждения. Первым предупреждением была комедия Аристофана «Облака». Как умел Аристофан выводить на сцену собственных современников, мы уже видели. Здесь на сцене Сократ. Он живет под вывеской «Мыслильня» качается там в корзине под потолком, чтобы быть поближе к небу, размышляет о тайнах мироздания. Например, передом или задом жужжит комар и молится облакам. Облака — это новые боги. Вид они умеют принимать какой угодно. Чем не вода или воздух философов, а греметь умеют не хуже старого Зевса. Как они гремят? «А вот как у тебя в животе бурчит, так и в облаках бурчит». И это называется гром. К сократ приходит мужик с сыном. «Помоги нам. Сын у меня за знатью тянется, скачками увлекается. всё добро промотал. Как нам спастись от кредиторов? Проще простого. Они вас к суду, а вы клянитесь Зевсом, что ничего у них и не брали». «Зевса-то давно уже нет». Вот вам и не будет ничего за клятву. Старик-радеханек, но не тут-то было. Повздорил он с сыном из-за мелочи. Не сошлись во взглядах на стихи Эврипида. Сын, недолго думая, взял палку и стал отца колотить. Отец в ужасе кричит, нет такого закона отцов колотить. А сын приговаривает, а вот возьмем и заведем. Тут только понимает отец, чему учат новые мудрецы и бежит расправляться с Сократом. не хохотали всем театром и оглядывались на настоящего Сократа. Сократ встал, чтобы его было виднее, и невозмутимо простоял все представление. Отсмеявшись, однако, Афиняне Аристофана не одобрили и награду ему не присудили. А Сократ с Аристофаном остались приятелями и угощались на общих пирах. Второе предупреждение Сократу было суровее. Афины потерпели поражение в войне, демократия пала, и у власти оказались 30 тиранов во главе с жестоким Критием. Критий сам был учеником Сократа и понимал, что для новой власти его речи еще опаснее, чем для старой. Он вызвал Сократа к себе и объявил, «Мы запрещаем тебе вести разговоры с молодыми людьми». «Очень хорошо», — сказал Сократ. «Только что значит молодыми? До какого возраста?» «До 30 лет», — сказал Критий. «А что значит вести разговоры? Если на рынке человек моложе 30 лет продает горшок, мне нельзя спросить его, почем горшок?» «О том, чего ты не знаешь, спрашивать можно. Но ты обычно говоришь о том, что ты знаешь. Вот это ты и прекрати». «Очень хорошо. А если какой-нибудь молодой человек меня спросит, где живет Критий, мне тоже нельзя будет ему ответить?» Тут Критий, хорошо зная своего бывшего учителя, кончил разговор отослал Сократа прочь. Все боялись, что жить Сократу уже недолго. Но тирании 30 скоро пала, и Критий погиб. Третий удар по Сократу был нанесен, когда народ вновь установил свою власть в Афинах. И этот удар был последним. Но об этом речь впереди.